Женя и Лена. Я не знала, кто такой Женя, кроме того, что он друг Саши Лугальского, ужи Лиды. Когда собирала помощь, не стала об этом писать, и лишь указала, что прекрасно его Женю знаю. Хотя и Лиду с мужем тоже вживую не видела ни разу. Всем написала, что поеду к старому другу, что мы обо всём договорились на таможне и что всё схвачено. С Женей мы говорили по Скайпу два раза. Женя в моем представлении должен был быть пузатым мужиком в камуфляже. Из тех рыбаков-охотников, которые даже дома спят в обнюк со спиннингами. У него низкий голос и очень звучная украинская Г. Была глухая ночь, и, когда мы вышли из машины, меня подхватили на руки и закружили. Только потом разглядела Женю. Сухощавый дылда, рядом с ним жгучая бронетка с косой до попы. Красавица Лена меня сразу обняла и поцеловала. Мы стояли в ночи на границе двух разных миров, и я была как в тумане. С этого момента начался какой-то другой отчёт. Теперь понимаю, насколько оказался велик шок. В моём сознании всё было гипертрофировано. С тех пор 100 раз ездили там по ночам одни, без сопровождения и документов. Бывало страшно, очень страшно. Мы слышали канонаду орудий, видели залпы градов, но ту первую ночь не забуду никогда. Дыры в асфальте от снарядов, обрушенный мост, сгоревший танк на дороге. Даже растения на обочинах казались городными. Пару лет назад вообще не знала ничего о Донбассе. Ничего. Для меня это был пустой звук. Не знала города такого, Луганск. Слышала, что где-то такое есть. А где и что понятия не имела. И вдруг оказалась в нём. Сидела в машине с испученными глазами. Казалось, они выскочат от страха и ужаса. После поездки, не спав сутки, не смогла заснуть, пока не написала в блог